Глава четвёртая. Брак Агнца. Те же переживания выражаются им и в наименовании литургии Вечерею любви, то есть пиром Божьей любви или браком агнцем. А брак обычно считается высшим весельем на земле. С ним сравнивается пренебесное общение души с Богом. Когда читаешь его излияние, то поражаешься его постоянным гимнам любви. Он плавал в ней, переполнялся, погружался, присыщался. Так ярко ощущал он и любовь Бога к человеку, и ответную любовь человека к Богу, и любовь людей друг к другу. Что это значит? Это и есть основное переживание, на пире любви, на браке Агнца. Это уже не ходатайство, не прошение, а восторг общения с Богом. Это даже не благодарность холодная, а восхищенное единение Бога с людьми. Впрочем, можно сказать, что именно в этом чувстве любви ярче всего выражается дух Евхаристии, дух благодарения, хвалебного восторга, и им жил отец Иоанн в высочайшем напряжении. Ну, послушаем лучше его самого. Чудные, величественные, божественные на земле службы, литургии. Это воспоминательные и совершительные, таинственные Господу Богу служения. В ней принимают участие не одни земные священные церковные служители и миряне, Но и небесные чины ангельские и все святые Божии угодноки живущие на небесах и приемлют от нее пользу и умершие наши или преисподние. По тому литургии должно совершать с особенным вниманием, благоговением, любовью и благодарением Господу, установившему и учредившему на земле такое общее, согласное, всеспасительное служение. должно, говорит батюшка, но у него это было и делом. Меня умеляет мысль о единстве церкви небесной и земной, о литургии чудной, о литургии всемирной, литургия божественная и боготворящая, о знамении и показании Божией безмерной любви к миру грешному, погибающему в грехах. Что значит богослужение ни для чего, оно Что значит служить Богу? Значит, обращаться и прилепляться образом человеку к первообразу Богу. Служить Богу значит причищаться святыни и правды его. А Бог есть любовь и благость бесчисленная. Служить Богу есть блаженство всякого человека. В чём секрет и сила нашего общественного богослужения? Задаёт он сам вопрос. в том, чтобы и молящиеся, и пастыри, и церковнослужители возвышались всегда до идеала христианской молитвы, молитвы горящей, всех объемлющей любви, чтобы молящиеся горели любовью к Богу треипостосному, Богомачере, ко всем силам ангельским, ко всем силам на небеси со Христом царствующим, чтобы были в искреннем молитвенном общении с ними. чтобы человек познал и возлюбил первоначальную и первообразную красоту образа Божия в человеке. И это одна мысль обообщении всех в единстве любви, и утешала его и приводила его в радостный восторг. И понятно, в любовь всегда такого, любовь есть блаженство общения. Какая отрадная, оживляющая сердце мысль, Если представить, что все православные христиане составляют одно духовное царство Божие, как сыны царства, одну церковь в Божию, одно тело, один дух, одну виноградную лозу со множеством гроздей, что во всех царствует Бог во Христе Иисусе и во всех живёт дух Божий. О, если бы во всех царствовал Бог. Какое было бы восхитительное зрелище на земле, как бы все были благополучны и довольны. Надо усердно молиться об этом, особенно за литургии. Чудна, божественна литургия православной церкви под той широкой любви, которую она объемлет весь мир, не только земной, но и небесный. Мысль, что все верующие на земле, пастыри и паства И на небе святые Божии угодники, начиная с Божией Матери, есть единая церковь, единый дом Божий, одно тело, коего глава сам Господь Иисус Христос, а душа сам Дух Святый. Это глубокая и утешительная истина, может и должна иметь весьма благотворное и спасительное действие на состояние духа христианина. живое убеждение, что я, говорит и о себя тецеан, член церкви, служит для меня величайшим утешением, ободряет, подкрепляет в скорбные часы жизни. Что этого дороже, выше, славнее? Поистине, ничто И особенно ярко и сильно это всё общее единение в Боге ощущал он именно за литургией вообще и за евхаристией по преимуществу. Вера в воплотившуюся и распявшуюся любовь приводила его в изумление и восторг, зрение, что Господь здесь, что он преподаётся и ему, и всем в своём теле и крови. восхищала его непомерною близостью и теснотою общения с ним а через него и со всем миром небесным и земным изумляюсь пред величием жертвы тела и крови Христовых пред её святыней пред мудростью всеобъемлемостью пред безмерною любовью в ней сокрытою пред её искупительной силой пред ее боготворящую нас смертных силою Божией, пред ее чудесностью. О Господи Иисусе Христе, Ты весь тут, Тебя видим, осязаем, ощущаем, чувствуем тут. Какая любовь к нам грешным ежедневно проявляется в литургии, какая близость Божия к нам. Вот он, тут на престоле, ежедневно, существенно всем божеством и человечеством предлагается и вкушается верными, или вносится иереям в домы верных и предлагается болещим. Какое чудное общение, какое растворение божества с нашим падшим, нимочным, греховным человечеством, но не с грехом, который сжигается огнём благодати. какое счастье блаженство нашей природы приемлющей в себя божество и человечество Христа Бога и соединяющейся с ним в словах приимите едите сие есть тело мое и пийте от меня все сие есть кровь моя безны любви божества к роду человеческому Есть о чём подумать всякому, беспристрастно углубляющемуся в судьбы Божии, касательно рода человеческого и в себя самого. Священный трепет пробегает по всем членам, по всему существу всякого непредубеждённого, не связанного житейскими похотьми и сластью человека, когда сердечным ухом слушает он сии слова из уст священнослужителя. И прежде всех сам он трепетал от восторга. «О, любовь совершеннейшая! Что мы приносим в благодарность Богу за эту любовь к нам?» За любовь любовь требуется. Об этом батюшка постоянно и твердит всем, и особенно священникам. Этим наполнены его дневники и мысли о богослужении. И об отсутствии ее он чрезмерно скорбит. священник, как Моисей пред Богом, в такой близости и доверии у Бога. Так же и Миряне должны чтить священника, дорожить им, любить его, беречь его. Но ну и как священник должен вести себя? Как праведно, свято, осмотрительно, мудро, трезвенно, кротко. Моисей был кроток паче всех человек. Числа, глава 12, стих 3. Священнику прежде всего и более всего нужно стяжать благодатью Божию необходимый духовный элемент любовь евангельскую. Она нужна ему каждую минуту, каждое мгновение. Но особенно нужна ему любовь при совершении божественной литургии, которая вся есть таинство бесконечной божественной любви к роду человеческому. В этом таинстве, таинстве Евхаристии или причащения тела и крови Христовых, божественная любовь явилась во всей своей бессмертности, ибо Господь Иисус Христос всего себя истощил для нашего спасения, сам себя дав в пищу и питие. Во время литургии священник весь должен быть объят любовью к Богу и ближним, искупленным им и искупленным кровью Христову. И в нём не должно быть никогда ни тени гнева и огорчения на кого-либо, или пристрастия к чему-либо земному, к пище ли, одежде ли, украшению или отличию ли служебному, к лицу ли какому. Он всегда должен быть горней, божий, святой. До да будет так. Великий ты должен быть человек, о Иери, и никак не малый, и никак не низкий. Священнику, как служителю Бога любви и мира, милосердия и долготерпения, как совершителю пренебесных животворящих таин, как пасторю и учителю людей Божиих, достоиннее Божие нужно иметь никогда не отпадающую любовь. Она должна быть, так сказать, его сущством, его стихией, чтобы всё совершать с любовью горящую. О, Иирей, проси не отступну у Бога этой любви. Отсекай страсти убивающую любовь, самолюбие, сластолюбие, плотоугодье, корыстолюбие, чистолюбие, свои нравы, лень, нерождение, лицеприятие. но не одному иерею, и всем должно гореть любовью к Богу и друг к другу. Пред совершением и во время совершения литургии нужно всегда иметь цельное о ней, ясное и нераздельное представление, особенно же чистое сердце, исполненное любви ко всем нелицемерной, всеобъемлющей, Наипаче же любви к Богу, Всетворцу, Промыслителю и Искупителю. Крайне нужно опасаться земного пристрастия, неприязни, озлобления, корыстолюбия, слыстолюбия и словолюбия. Но, к сожалению, не всегда так бывает на деле, даже у стоящих на литургии. На трапезе любви бываем у самой воплощённой любви. А о любви не имеем друг ко другу. Страшное дело, и заботы о сём нет. А сама любовь без нашего усердия и деятельности не придёт. Что же она такое? Суть её – восторг от блаженного общения с Богом, а через Бога и друг с другом. Это и есть брак Агнца, сочетание или сочленение, как говорит отец Иоанн. А в других местах он называет обручением или даже сопряжением. Что такое литургия? Божественное вечеря, брак Агнца, на котором магнет Божий соединяется с душами верующих. Священник, как Моисей, предстоящий Господу, беседующий с ним как с другом и совершающий страшную тайну примирения людей с Богом. приносящий умелостивительную и очистительную бескровную жертву о своих грехах и о людских невежествах. Послание к евреям, глава 9, стих 7. Литургия есть вечеря, трапеза любви Божией к роду человеческому. У колагнца Божия все собираются на дискосе, живые и умершие. Святые и грешные, церковь торжествующая и воинствующая. Божественная литургия есть непрестанное и величайшее чудо в благодатном царстве Божием. Есть, так сказать, непрестанное закалиние Божьего Агнца, излияние его крови пречистой В воспоминании его искупительных страданий, смерти, воскресения, вознесения и второго его пришествия. Он единую себе принес Богу и Отцу, за весь мир, присно закалается и освящает причащающихся. Тропарь девятой песни канона к причащению. Сравните послание к евреям, глава 9, стих 28. есть непрестанно продолжающиеся и до конца мира продолжаться имеющие жертва Бога человека Христа своему отцу за нас грешных чтобы верные могли спастись и все грешники не раскаянные были безответны В храме особенно в храме происходит искупление душ верующих ищущих Бога своим первоначалом и создателем особенно во время литургии и причащения святых тайн, их любезное благоговейное разглагольствие с ним, их благодарение и словословие, их обручение с Богом. И этими чувствами восторженной любви, восхищенного благодатного общения с Богом и людьми и жил отец Иоанн за литургией. Поэтому без всякого сомнения должно сказать, что главным настроением его было восхваление, благодарение, словословие за сверхъестественное блаженство. Литургия для него – духовный блаженный брак любви с Богом и людьми. И потому становится совершенно понятным, что батюшка не чувствовал нужды в браке телесном, прожив супругою всю жизнь как с сестрой. Он весь отдалсы Богу, а в Боге и людям. Он думал только о едином теле Церкви и её священном сочленении небесном и земном, торжествующем и воинствующем, о молитве друг за друга, о ходатайстве за живых и умерших, о пролитии за всех крови Агнца Божия, Господа Иисуса Христа, за живых и умерших. и о бесконечной силе жертвы крестной, ходатайственной, умилостивительной и благодарственной. О, какие чудесные вещи и дела открывает нам ежедневно Церковь! Все богослужение, а в особенности литургия, есть выражение словесными существами пред высочайшим существом. своего благоговения, удивления, благодарности, страха, любви, словословия и различных нужд своих, с молением об удовлетворении их. Богослужение Православной Церкви, собственно, есть благоговейнейшее прославление Творца, Промыслителя и Спасителя с воспоминанием чудесных дел Его в благо бытие и спасение наше. изъявления всесердечной благодарности за бесчисленные благодеяния особенно за спасение во Христе от греха, проклятия и смерти. Поэтому не любить богослужение нельзя, как нельзя не любить себя. И все искренно относящиеся к себе, к своей душе и к своей плоти, от всей души любят богослужение и любят бывать при нём. И как не любить бывать в царстве любви?